Карета уехала, и даже пьяный мастеровой не встретился ей на дороге. Никто не знал и не подозревал, в каком странном маскарадном костюме проехался этой морозной ночью регент Российской империи. Только солдаты, стоявшие группами около летнего дворца, тихомолком послали ему свои не особенно любезные приветствия. Герцогиня Курлянская... Закрывшись с головой в одеяло, продолжала визжать все время, пока происходила борьба в спальне. Она перепугалась до того, что почти обезумела. Она слышала брецание оружия, слышала крики своего мужа, понимала, что его хватает, расслышала, или, вернее, почувствовала, как он упал, как замолк. Но она не решилась выглянуть из-под своего одеяла. Он молчит. Не кричит больше, должно быть, его убили. И она сама перестала визжать и лежала неподвижно, ожидая, что вот-вот сейчас и ее убьют. Но, может быть, ее не заметят? Надо лежать тише, и она совсем притаила дыхание. Уходят из комнаты. Все тихо. Она взглянула. Никого нет. На полу у постели оторванный кусок рубашки герцога. Что же это такое? Сама себя не помня, с выкатившимися страшно глазами, она кинулась из спальни, бежала по комнатам в одной рубашке и босиком выбежала из дворца. Солдаты! Толпа! Но она их не боится, она ничего не помнит. Она забыла, в каком она виде, не чувствует холода. Подъезжает карета, в карету сажают кого-то. Она угадала, что это муж ее. И она бежит по двору, по снегу, босыми ногами за ворота. Хочет кинуться к карете. Но какой-то солдат бросается и схватывает ее. Она опять кричит и отбивается. Она вцепилась зубами в руку солдата. Но солдат ни на что не обращает внимания и тащит ее. «Что прикажете с нею делать?» — спрашивает он, подтаскивая герцогиню к Манштейну. «Отвезти во дворец!» — отвечает Манштейн и спешит скорее к Миниху за приказаниями. Герцогиня продолжает кричать и кусаться. «Отвезти во дворец!» — ворчит солдат. «Легко сказать. Да как это я сделаю? И в какой дворец? Назад, что ли?» Али туда, в зимний. Карета-то вон, вишь, уехала. А другую где теперь взять? Что же это значит, на своей спине вести Ох, злющая, как вцепилась! Зубы-то, зубы-то! Вон до да крови прохватила. Эй, да где ж с ней тут возиться? Недолго думая, он отшвырнул ее от себя и быстро скрылся. Несчастная герцогиня упала на кучу снега. Она уже перестала кричать. Она дрожала всем телом и, наконец, потеряла сознание. Долго так лежала она, раздетая на снегу, пока, наконец, один из офицеров не подошел к ней. Он ужаснулся, увидя ее в таком положении, и крикнул солдатам. Солдаты сошлись и окружили ее. Она не шевелится. — Что же? Сейчас, пожалуй, станут издеваться над ней Да и как не издеваться? Теперь она бессильна. Еще несколько часов тому назад она мнила себя чуть что не императрицей. Она протягивала свои руки для поцелуев сановникам и принцем. Она была олицетворением человеческой гордости и тщеславия. По одному ее слову, всех этих солдат и этого офицера расстреляли бы, Но теперь она бессильна. Она лежит, обнаженная на снегу, и только слабая дрожь, по временам пробегающая по ее членам, показывает, что она еще не умерла, еще дышит. Ее все ненавидели. Все, кто знал и кто даже не знал ее. Никто не говорил о ней ни одного доброго слова. Так как же теперь не издеваться над ней? — Но между тем ни офицеры, ни солдаты не стали издеваться. «Ах, боже мой!» — смущенным голосом проговорил офицер. «Посмотрите, ради бога, жива ли она? Ведь как бедная выбежала в одной рубашке! Этак схватит смертельную болезнь!» «Да, ночка-то морозная, и замерзнуть недолго», — говорит один солдат. «Так возьмите ее скорее, разотрите». «Оденьте, снесите во дворец!» «Да бережнее поднимайте!» Скорее давайте шинели! Нельзя же так! Ведь в самом деле замерзнет!» Солдаты бережно подняли герцогиню, скинули с себя шинели, закутали ее и понесли обратно во дворец растирать и одеваться. И никто не встретил их в пустых комнатах. Фрейлины и камеристки-герцогини, вся многочисленная прислуга, Все, даже дуры и карлицы попрятались кто куда мог и не подавали никаких признаков жизни».